Глава 11. У куркас. Перед нами был густой, частично заснеженный лес, целиком состоящий из хвойных деревьев. На самой опушке примостился домик лесника, обнесённый оградой. Очень странный домик и обнесён очень странной оградой. Это что? спросил я, глядя на остро заточенные штыри, на которых висели черепа. А я откуда знаю? хмыкнул Марк. Ты просил показать, где я видел собаку. Я показал. Что за лесник там живет, я как-то не интересовался. И вообще, я здесь случайно оказался. Ну что, раз нам дальше не по пути, я пошел. Иди. Выдохнул я, затем добавил. Спасибо. Тот кивнул и, забрав мой МП-5, отправился куда-то на север. Не скажу, что мне было все равно. Марк что мог рассказать. Но в данный момент вопрос бочки волновал меня гораздо больше. Моя бионавигация не работала, и тут два варианта. Либо я делаю что-то не так, либо бочка недоступна по каким-то собственным капризам бастиона. Лезть в лес, не имея нормального оружия, да еще и в одиночку, такое себе. Но ведь как только система дала сбой, все мутанты разом куда-то пропали. А потом случился прорыв барьера и этот странный гон, который помог мне сбежать. Вдруг сейчас лес полностью безопасен, и все же от него несло какой-то опасностью, будто там обитало что-то такое, с чем лучше не сталкиваться. Хватило бы у меня ума туда не лезть, но чуйка, хотя и давала о себе знать, но мысли повернуть обратно почему-то не возникало. А какого вообще черта моя собака потащилась в этот странный лес? Одновременно заметил, что у меня активировалось оповещение. Где-то недалеко, прямо в этом лесу, находился тайник бастиона, координаты которого упали мне при прокачке еще в зоопарке Альянса. Сначала решил заглянуть к самому леснику. Тот наверняка субъект, возможно, с поехавшей крышей. Ну какой нормальный человек будет строить такую ограду и вешать на нее черепа мутантов? Лесник, если он там, конечно, наверняка владеет информацией относительно леса и того, что в нем вообще есть. Я медленно двинулся вперед. Тихо обошел ограду и едва не попался в хитро замаскированный медвежий капкан. Тот, угрожающий, клацнул, зацепив и разорвав штанину комбеза. Так можно и без ноги остаться. На кой черт разбрасывать такие игрушки на входе? Защита от мутантов или от незваных гостей? За следующие 15 метров я наткнулся еще на два капкана поменьше, прикрытую волчью яму и примитивную сигнализацию из консервных банок. Сам дом был укреплен старыми досками, решетками, колиями. Крыша завалена ветками. Место мрачное, но над ним хорошо поработали. Не каждый отважится сюда лезть, а случайный мутант может и вовсе не выйти. «Эй, есть кто?» — крикнул я, на всякий случай подготовив к бою оба пистолета. «Тишина!» «Только где-то ворона закаркала. Надо же! Оказывается, что в бастионе есть вороны?» «Не замечал? Ну да ладно!» Постучал в крепкую дубовую дверь, на которой были следы когтей. Никого. Постучал громче, на этот раз ногой. Снова ничего, но ясно. Информации о том, что может находиться в этом лесу, у меня нет и взять ниоткуда. Ломиться в дом силой глупо. Хозяин наверняка об этом позаботился. Да и что мне в доме делать? А после осмотра стен оказалось, что тут давно уже никого не было. Также я заметил, что карта этого сектора скрыта туманом причем не серым, а черным, что само по себе странно. Остается идти вслепую. Вышел со двора, выпил воды, немного подкрепился куском вяленого мяса. Собрался с мыслями и двинул вперед. Здесь имелась тропа, причем когда-то неплохо расчищенная. Было тихо, только шумел ветер и скрипели старые стволы. Витал приятный хвойный аромат. Что не своевременно напомнило о новогоднем празднике. Во многих местах лежал снег, Было холодно. На небольшой полянке слева заметил большого уродливого снеговика. Кто додумался его здесь сотворить? Морда жуткая, вместо рук зловатые ветки. Сам грязный, вместо глаз жуткие глазницы из чего-то темного. А под основанием снеговика тоже разбросаны черепа, гильзы и упаковки из-под бинтов. Блин, картина так и просится название снеговика-убийцы, который отошел от дел. Прошел мимо. Двигался медленно, постоянно осматриваясь по сторонам. Попробовал снова использовать бионавигацию, концентрируясь на идентификаторе бочки. И черт возьми, на этот раз получилось. Я увидел перед собой цифры, которые оказались точным расстоянием до цели. 921 метр на юго-восток. Если система ничего не путала, то бочка где-то там. В очередной раз задался вопросом, на кой черт умной собаке лезть в лесную чащу? сомневаюсь что она туда за тушенкой ушла ищет старого хозяина не не вариант тот ее на смерть обрюк так что это предположение отпадает и кстати напрашивался еще один вопрос а как вообще собака сбежала от шакалов они что просто забрали то что я ей оставила потом отпустили как то не вяжется заметил что прошел через что то почти неосязаемое словно границу чего то невидимого энергетического Сразу нахлынули странные звуки, вроде нарастающего гула, треска и скрипа. Откуда-то из глубины чащи послышался громкий древесный треск, а потом гулкий удар. Кажется, упало одно из старых сухих деревьев. Я тут же присел, на всякий случай схватившись за пистолет. Заозирался по сторонам. Ох, не нравится мне это. Когда я не понимаю, мозг порой выдает странные действия. Продолжало трещать, словно кто-то огромный с корнем выдирал деревья и швырял их в разные стороны. Одновременно стало еще холоднее. Поднялся ветер, который словно в воронку всасывался куда-то вглубь леса. «Блин, что там такое?» «Что за херня?» — хрипло пробормотал я, пытаясь понять то, что уже слышал, но пока еще не видел. Лезть туда совсем не хотелось. Я сверился с расстоянием 890 метров, и, кажется, я слышал лай собаки, хотя из-за расстояния это вряд ли возможно. «Бочка!» «Ну хрена ж ты туда полезла?» Пробормотал я с опаской, двинувшись вперед. Пройдя вперед еще метров тридцать, я стал свидетелем сваленных в кучу деревьев, некоторые действительно были выдраны с корнями. Толстые стволы были переломаны так, что невольно складывалось впечатление, природа такое сотворить не могла. И таких куч было много, то тут, то там. В ушах появилось какое-то странное давящее чувство, отчего начала болеть голова. «Вот дерьмо! Да что же это!» — выдавил я, снова двинувшись вперед. И холод. Накатил жуткий холод. Одет я был так себе, поэтому за секунды продрог до костей. «Уплотнение!» — крикнул я, попробовал защититься от холода и ветра своей способностью. Действовала она примерно секунд четырнадцать. Ну, хоть что-то. Жаль, почти не помогло. Холод остался прежним, а вот головная боль усилилась. Снова раздался собачий лай. Забыв про боль я вновь с завидным упорством зашагал вперед, обходя группы сваленных в куче деревьев. Слева была целая стена из стволов, что выглядело странно. Расстояние до цели — 828 метров. Секунда, другая, третья. Даже дышать стало тяжело. При каждом вздохе легкие отзывались болью. «Да какого черта? Что это?» — скричал я, прислонившись спиной к стволу одного из пока еще целых деревьев. «Внимание!» Вы попали в область действия одной из аномалий, сгенерированных случайным образом. Покиньте опасное место, иначе можете погибнуть. Время нахождения ограничено одной минутой. 59, 58. «Аномалия, значит...» — судорожно выдохнул я. По спине побежали мурашки, а в затылок ударило неприятное чувство. Тело сковало зноб. И я вдруг внезапно понял, что попал в переплет, который и объяснить-то толком нельзя. Нет, в целом все ясно. Глюки системы разные непредсказуемые. Но почему здесь? И почему сейчас? Визуально на подходе к лесу все было нормально же. Так? Система стабилизировалась. А шмель вряд ли готов вновь продолжать эксперименты. Так в чем же дело? 45. 44. Ветер аж в ушах засвистел. Выносливость начала уходить. Хотя я ни на что ее не тратил. ощущение будто тело медленно достают из обжигающей холодной воды. 38. 37. Наверное, у меня с головой не в порядке. Так рисковать из-за какой-то собаки. В конце концов, не так уж я и близок с бочкой. Ведь мы провели вместе всего несколько дней. Да, освободил ее, привязал к себе, а потом отпустил, чтобы в лапы гоблина не попало. Но это же просто собака. Нет, ни хрена подобного. В какой-то момент мне показалось, что я словно загипнотизированный шел туда, где можно было легко умереть. Что-то подсказывало мне, что я поступаю правильно. А еще, как будто чей-то тихий голос в моей голове твердил. «Хан, иди, иди, найди бочку, хан!» И я шел. Дальше стало немного проще. 14. 13. Расстояние до цели 630 метров. Я снова услышал лай собаки. Черт возьми! Я что-то раньше других собак в бастионе не видел. Хотя, скорее всего, просто не обращал на них внимания. Обратил внимание, что именно в том же месте, где находилась бочка, находится и тайник бастиона. Совпадение? Ну нет, такого не бывает. Три, два, один. Внимание, сбой системы. Перезагрузка кластера номер «Произвольный набор символов». Я встретил перезагрузку на ногах, на открытом месте. И произошло это странно. Не было боли, не слилась шкала здоровья, да и Баста были в норме а вот внешние звуки словно рассеялись. Пропал ветер, гу, треск деревьев мгновенно сошел на нет. «Внимание! Обнаружена секретная локация!» Я стоял и хлопал открытым ртом. Лая собаки теперь тоже не было. Вокруг поломанный лес. Я бы сказал, даже сплошной бурелом. Как я вообще сюда прошел через все это нагромождение? И все бы хорошо. Но появились мутанты. Точнее, только один мутант. Справа, метрах двадцати, из-за показалось невиданное ранее существо. Даже не существо. Блядь, что это? Мозг отказывался верить тому, что видели глаза. Объект Кукуркас. плотоядное дерево-мутант. Двадцать пятого уровня. Состояние здоровья тысяча двести из тысяча двухста. Опасность чрезвычайная. Ты еще что такое? Жалобно пробормотал я, выходя на более-менее открытое пространство с ужасом разглядывая мутанта. Подобного я ранее вообще не видел. Никогда. И даже не догадывался, что такое в принципе может существовать. Бастион извращается как может. А вот зачем, большой вопрос. Огромное, высотой метров под шесть, дерево раскинуло в стороны узловатые ветки. Ствол жуткий, кривой, изломанный. И оно, дерево, мешало мне пройти. Бревна и ветки были нагромождены так, что между ними не протиснуться Вообще. Сломать тоже не вариант. Получилось что-то вроде огражденного со всех сторон широкого коридора. А позади дерева были какие-то каменистые руины, украшенные резным орнаментом. Все это было покрыто мхом и грязью. Но, кажется, где-то там и находился проход в дальнюю часть леса. Не знаю, были ли глаза у этого дерева. Но рот точно имелся. Огромное дупло, обрамленное то ли зубами, то ли еще чем-то, из которого раздавался странный звук. Словно там уже что-то переваривалось, причем активно. Из дупла торчала чья-то нога в ботинке. Уродливая кора была покрыта дырами, из которых сочилась бурая жидкость. Огромные толстые корни расходились вокруг, то вгрызаясь в землю, то наоборот высовываясь на поверхности, то тут, то там часть из них шевелилась. Ветки скрипели, шуршали. А еще во все стороны расползалась странная тяжелая аура, которая вгоняла меня в неестественную панику. Оно еще и на мозги как-то действует. Я попробовал обойти слева, но дерево с жутким треском начало поворачивать дупло ко мне. Ствол заскрипел, захрустел, и очевидно, что мутанту от этого хуже не стало. Ботинок тут же исчез в бездонной пасте, провалившись куда-то вниз. «Здравствуй, дерево!» — случайно вырвалось у меня. «Дай пройти, а!» Из дупла донесся упругий звук, словно там засел разгневанный трубач. В воздух взметнулась длинная ветвь и едва не снесла мне голову. «Ясно, ты не в духе. Черт, вот какого хрена?» «Тут дерьмо получилось, а меня на несмешной юмор поперло». «Это что, на меня так аура страха воздействует? Или это я у Корсара научился?» «Я скинул пистолет и выстрелил». «Да, в дупло, а куда же еще?» Даже одного очка не слетело. Зато кукуркас недовольно загудел, затрещал. Все ветки пришли в хаотичное движение. Я торопливо отскочил дальше. «Да тут по-хорошему огнемет бы нужен. Или пару гранатометов. Интересно, если выстрелить дупло кумулятивным зарядом, что будет? Ну, хотя бы зажигательную гранату туда кинуть. Эх, у меня вообще ничего подобного нет. Только два пистолета. Земля зашевелилась». И из-под земли вылез тонкий корень, который мгновенно обвился вокруг моей ноги. Но я умудрился его сломать. А в следующее мгновение корни полезли отовсюду. Я едва успел отскочить, уходя назад. «Да что за дерьмо!» Я рванул назад, определив, что у воздействия ауры тоже есть своя зона, а корни вылезают не везде. «Стоять тут можно сколько угодно, дерево все равно с места не сдвинется, а до предполагаемого места бочки еще метров шестьсот» как решать проблему? Может, я что-то и придумал бы. Но тут кукуркас, устав гудеть, начал натурально вылезать из-под земли. Черные пласты дерна взрывались. Наружу лезли корни самой разной толщины. Энд, блядь, откуда ты такой здесь вырос? Это ж не Чернобыль. И снова я вспомнил про карту Украины. Жуткую катастрофу на ЧАЭС в прошлом. Как это связано? Да никак, что тут связывать?» реалии Бастиона пугают своей чудовищностью и изобретательностью. Кого только мне уже не довелось видеть, но это бля! А кукуркас, выбравшись из земли, скрепя ветками, полез ко мне. Вот же упоротое бревно. Не достал ауры попробовал корнями? Нет? Неважно, вылезет и догонит. Я начал отступать назад, в том же направлении, в котором сюда пришел, и с ужасом отметил, что после перезагрузки позади меня была стена леса, как и везде. Выбраться — не вариант. Меня заперло в кластере который типа секретная локация. «Ах ты ж, сука!» — вырвалось у меня, когда я понял, что попал. И не просто попал, а в самую задницу. Вспомнил про свои умения, ухмыльнулся «У меня же есть огненная способность!» «Термо!» — крикнул я. В сторону приближающегося дерева полетел клуб пламени, обдав ветви стволы корни Ну, наконец-то! Слетело аж пять очков здоровья! Мутант остановился в нерешительности. Снова заревел. Пополз дальше. В дупле показалось зеленоватое свечение. «Пять очков!» «Бастион, да ты издеваешься!» «Мне никаких очков Баста не хватит!» «Думать? А что тут думать? У меня нет оружия противостоять живому, сука, дереву!» «Или есть!» Поляна, на которой я оказался, была небольшой. Где-то метров тридцать на сорок. Со всех сторон бревна. Конечно, можно попробовать заманить дерево в дальний угол, а самому быстро рвануть каменным руинам Но что-то подсказывало мне, что это тоже не вариант. Ну, бочка, блин! Куда ты меня завела? Перемещался кукурка медленно, но уверенно. У него было четыре массивных корня, которыми он и отталкивался от земли. Бля, почему дупло светится зеленым? Мутант скрипел, шуршал, шипел, но неумолимо приближался. Раскинутые в сторону ветки со свистом рассекали воздух. Такими и голову с плеч срубить можно, да и тело проткнуть, расплюнуть. Надоело мне это бездействие. Использовать мое огненное умение бессмысленно, почти ничего не снимает. А что, если отравить? Нервно расхохотался. Как можно отравить дерево? Кажется, у меня разум помутился. Все, решился. Дерево приближалось, и ни вправо, ни влево его не обойти. Оно меня поймает и раздавит на хрен Или проткнет. Сунет себе в пасти переварит. Уплотнение! — крикнул я и бросился влево. Прошмыгнул под одной веткой, скользнул влево, пригнулся и... Тут меня так долбануло, что я камнем отлетел в сторону и ударился спиной об ревна. Больно, неприятно, но не критично. Кукурка скочнулся в мою сторону, ударил веткой. Способность еще действовала, когда мне прилетела по корпусу. Из-под земли вырвался корень, обвил руку, затем ногу. «Термо!» — рявкнул я, глядя в дупло. Мутанта объяло пламя, которое тут же потухло. Дерево заскрипело. Снова послышалось знакомое Затем огромная ветвь оторвала меня от земли, приподняла повыше и потащила прямо к дуплу, которая еще интенсивнее загорелась зеленоватым светом. И черт возьми, дупло было таких размеров, что туда верхняя часть моего тела поместилась без проблем. На меня вдохнуло тухлятиной, гнилой древесиной и еще чем-то едким. Я даже закашлялся. Дерево треснуло, отчего дупло стало еще больше. «Уплотнение!» — крикнул я, понимая, что сейчас начнется процесс фотосинтеза. Только без солнца. Зато я в главной роли. Моей силы не хватило, чтобы освободиться самому. Да, пару тонких веток я все-таки сломал. Но толку от этого было немного. Что оставалось? Заорать-то я мог, но вряд ли кукуркас испугается и откажется от обеда. О том, что это плотоядное дерево живет в бастионе давно, я уже не сомневался. Вообще. Ни одно мое умение не могло нанести твари достаточно вреда. Вот от бензопилы дружба я бы не отказался. В мозгу лихорадочно прокручивались варианты действий. Но ни одно из них не подходило. Кажется, с подобным я еще не сталкивался. Хотя, стоп. А как же тварь, носившая имя гоблина? Она ведь тоже была охренительно живучей которую огнестрельное оружие просто не брало. И что я с ней сделал? Ну точно. Кое-как нащупал на шее жетон Х1, сдернул его с цепочки и, недолго думая, швырнул в черную бездну кукуркаса. Откуда рвалось какое-то дьявольское пламя? Я ожидал, что древо, как и в предыдущий раз, обледенеет, после чего я просто разобью его на куски. Ожидания не оправдались. Дерево не стало замерзать, не вспыхнуло огнем, не провалилось под землю оно просто окаменело на хрен получился эдакий максимально реалистичный памятник аля ярость ботанического садового плоти или кровная месть старого энта высвободиться удалось с большим трудом камень и лед просто так не сломаешь особенно в моем положении после пяти минут мучений я с большим трудом высвободился и тут же меня посетил после боевой лог но на этот раз он оказался не очень внимание Вы победили существо 25 уровня. Платоядное дерево-мутант куркас не является прямым субъектом системы, а лишь стражем локации и затерянная гробница. Победа над ним не дала вам ничего, что можно использовать для собственных нужд. Однако вам открыт проход в руины гробницы, где расположен тайник Бастиона. Это была необычная победа. Поздравляем! Ладно, плюшек не дали, хрен с вами. Но как достать жетон? Предмет-то уникальный, привязанный ко мне. И расставаться с ним вот так не хочется. В теории он должен вернуться в инвентарь спустя время. Я отошел от каменного дерева и двинулся к руинам. «Значит, это гробница», — пробормотал я, осматривая каменные блоки, густо поросшие мхом. Вход я видел и отсюда, но идти туда пока не торопился. Однако лайбочки вывел меня из ступора, и я устремился вперед. «Черт возьми, куда меня несет? Что там в гробнице?» «Бастион. Дерево-мутант». Собака, которая жрет и не толстеет. А как накопит энергию, может перемещаться так быстро, что хрен поймаешь. От всего этого крыша обязательно поедет. Видели бы меня сейчас корсар или белка? М-да. Только сейчас понял, что фонарика у меня не было. Не беда. Отломал огромную палку, намотал на нее оторванные рукава и, применив умение, воспламенил импровизированный факел. С этим-то я и вошел внутрь.